Глава тридцать четвёртая. Джордж Штаун был одним из немногочисленных портовых городков, в которых нашли пристанищи сервис-центров независимых армий. Именно там производились доработки и модификации, выходящие за пределы возможностей базовых модулей. Рядовые операторы становились клиентами подобных фирм лишь через пять-семи лет непрерывной работы по найму. Денису прислали электронный подарочный сертификат за час до прибытия авианосца в порт. Сообщение об этом выдало смарт-кольцо, вместе с адресом, в который следовало отогнать мясника. Пришлось оперативно искать обучающие материалы на такой случай и запрашивать разрешение на мостике. Подозрения Фишера только усилились, но Денису было наплевать. Он думал о своей семье. Подрубившись к абсуду, Денис морфировал в простую авиационную модель и отправился в город. Мостик запросил разрешение на воздушный коридор у местной диспетчерской и уладил вопрос с транзитным пребыванием на суше незарегистрированного транспортного средства. И оператора, как же без этого? Машина приписывалась к четвертому ангару, принадлежащему компании Петров. Все испытания должны были проходить на полигоне, примыкавшем к ангару и главному офису Петрова. Денис мог принять участие в испытаниях, прихватив собственное оборудование, либо забрать мясника с борта авианосца. Поначалу он склонялся к первому варианту, но Снежана отговорила. Дескать, не стоит доверять, кому попало. Влезут с вирусами в твой интерфейс, мало не покажется, действуй удаленно. У Дениса были определенные сомнения на сей счет. Вряд ли комитет стал бы связываться с Шарашкиной конторой. Но куратору Денис перечить не стал. Девушка за него переживала. Ангар притаился далеко за пределами города, так что у Дениса была неплохая возможность осмотреть жилые кварталы с высоты птичьего полета. Джордштайн непрерывно расширялся, достраивая новые кондо и охраняемые жилые комплексы. На склонах холмов возводились частные виллы. Денис видел лениво ворочавшиеся краны, бассейны на крышах домов, велосипедные дорожки и сверкающие на солнце офисы бизнес-центра. Кое-где основали электромобили. Владения Петрова были обнесены высоким железобетонным забором с датчиками движения, видеокамерами и прочей солидной атрибутикой. Офис расположился в доме с открытыми террасами, раздвижными стеклянными панелями и плоской крышей. Остальное пространство занимали ангары, складские помещения и ровное забетонированное поле испытательного полигона. На подлете пришло сообщение от двойки, что везет Дениса согласован с руководством фирмы. В оболочку был загружен сигнал, позволяющий пройти клиентскую идентификацию. Мясник отправил этот сигнал куда следует, без участия человека, и получил разрешение на посадку. Денис загнал машину в четвертый ангар и отключился. В душе поселилось непривычное чувство – потеря. Оператор успел сродниться со своим мясником и теперь испытывал смутную тревогу. Необъяснимую, во многом иррациональную тревогу. А ведь это всего лишь инструмент, чтобы отвлечься. Денис начал собирать вещи. План предусматривал поселение в городе, так будет проще выйти из-под контроля Фишера. Поскольку большая часть команды намеревалась провести ночь в Джордштауне, Денис не выглядел большим оригиналом. Вещей у него было немного. По совету Концевича Денис забронировал жилье через корпоративную сеть независимых армий. Кольцо не потребовалось, оплатил напрямую из личного кабинета. Никаких изысков. Скромные апартаменты в двухэтажном гостевом домике на окраине. Где-то неподалеку поселилась и Снежана, насколько успел сообразить Денис. Впрочем, времени на общение с симпатичной кураторшей у него не будет. Впереди полное переоборудование мясника и обещанные технокомитетом плюшки. Всю эту операцию предстояло провернуть без лишнего шума, поэтому Денис не стал селиться в портовой зоне с киви и бармаглотом. Губернатор острова серьезно подошел к охране своих земель. Залив Кларенс был отгорожен от океана изогнутой стеной, оснащенной раздвижными створками, мощное сооружение, обшитое листовой броней, вышки и зенитные орудия, турели. Круглосуточное наблюдение, подводные торпедные люки, бригада вольных операторов с прокачанными мясниками и сухопутной базой, радары и сонары дальнего действия. Проем был достаточно широк, чтобы пропустить авианосец или танкер с солидным водоизмещением. Модуль встал на внутренний рейд, после чего началась высадка экипажа на берег. Выяснилось, что у Фишера припасен туз в рукаве, катера на воздушных подушках. Первыми в увольнительную отправились моряки, операторы и часть офицерского состава. Затем техники, не задействованные в дежурствах. Смены распределили таким образом, чтобы все смогли отдохнуть, пусть даже один день. Денис отправился на берег вторым рейсом. На берегу высились портовые краны, а у персов были пришвартованы неповоротливые тушки контейнеровозов. Что-то грохотало, скрипело и двигалось. Еще дальше можно было рассмотреть старую застройку, административные здания и чисто кол сверкающих на солнце кондоминиумов. Справа от причала в Дениз заметил угловатую станцию канатной дороги. Над мощенными улочками в сторону Кросс Хилл неспешно ползла кабина. Еще пять или шесть движущихся точек вычерчивали вектор невидимого издалека металлического троса. Холм – вот что сразу приковывало взгляд. На склонах множество белых точек, обозначающих виллы и дорогие таунхаусы. Все спутниковые антенны и станции морского слежения вынесены на противоположную возвышенность, чтобы не тревожить излучениями финансовых магнатов. А вот причальные мачты стояли на своих местах. Денис насчитал три шпилек, к одному из которых был пришвартован белый страто лет. Красивое зрелище. Это тебе не гавень, хмыкнул бармаглот, облокотившись на поручни рядом с Денисом. Ощущаются деньги и приличные, кивнул Денис. Легкий ветерок трепал футболку. Заходи в гости сегодня, накатим по маленькой и поговорим за жизнь. Денис обдумал предложение, если получится. Катер стремительно приближался к причалу. Машина скользила над волнами, практически не касаясь водной глади. Брызги иногда долетали до палубы. «Как знаешь!» – здоровяк, похоже, не обижался. Справа от Дениса выросла нескладная фигура Киви. «Ты и с Гошей поселился?» – спросил Денис, не поворачивая головы. «Угу». Вопрос риторический. Киви и Бармаглот были друзьями не разлея вода. Казалось бы, разница поколений и культур, но это братьев по оружию не останавливало». Со Снежаной Денис попрощался за час до отправления. Девушка спешила в город по своим делам и напросилась в первый рейс. Похоже, Денис не увидит своего куратора двое суток. Что ж, надо привыкать к самостоятельности в этом дивном новом мире. Набережная была забита людьми, портовыми рабочими, моряками, операторами, простыми горожанами. Денис протолкался сквозь эту суматоху к пункту проката электрических байков. Скутеры, квадроциклы и самокаты стояли в парковочных ячейках, подключившись шнурами питания к скрытым в асфальте розеткам. Чтобы разомкнуть цепь, следовало оплатить аренду. Денис решил не думать над тем, как хозяева парковок противостоят тропическим ливням. Хочется верить, что проблема коротких замыканий Джорджа Тауни решена. Байки в городе арендовались на весь день. Такса десять копеек за скутер и самокат. Квадроциклы обходились в двадцать пять, но это для нескольких человек или большого багажа. Поколебавшись, Денис остановил выбор на скутере. С управлением он разобрался в симуляторе и сложностей там не предвидилось. Выглядел скутер впечатляюще: массивные колеса, скошенный руль, удобное седло, стальная рама с серебристым основанием, на которое ставились ноги, спидометр, светодиодная фара, дисковый тормоз. По идее, эта штука могла разгоняться до 40 километров в час. Денис коснулся сенсора блокировки и провел над загоревшимся зеленым глазком левой ладонью. Копейки списались со счета через смарт-кольцо. Штейкер со щелчком отсоединился от розетки и втянулся в лючок под сиденьем. Оставалось лишь выкатить железного зверя на тротуар и примерить шкуру ночного волка. Не харлей, но ощущение солидности вызывает. Если забыть про скорость, разумеется. Вывести карту города на зрительный нерв. Активировать дополненную реальность. Скутер мягко покатился по асфальту. В мире Дениса подобные игрушки не были редкостью, но руки до экспериментов не доходили, а зря. Ощущение приятное. Выжимаешь ручки на себя, набираешь скорость. Чтобы замедлиться, прокручиваешь в обратную сторону. Выехав на набережную, Денис покатил по красной дорожке прочь от Кросс Хилл к пляжу Лонг Бич. На губах застыла улыбка. Название звучит как в фильмах про полицию Майами или Кеану Ривз, запытающегося поймать волну. Впрочем, на пустыре никто не знал о существовании Кеану Ривза. Матрицу здесь снимать было некому. Кард он сместил на периферию левого глаза. Гостевой домик был обозначен красным флажком, к которому протянулась пунктирная линия. Через каждые сто метров в воздухе появлялись полупрозрачные оранжевые указатели – элемент дополненной реальности. Удобно, не поспоришь. Город закончился раньше, чем предполагал оператор. На дорогу Денис потратил максимум полчаса. Портовые сооружения и кондо первой линии сменились малоэтажной застройкой. Больше зелени, пальмы и песчаная полоса по левую руку. Песок на пляже был белоснежным, а небо голубым и бездонным. Чуть дальше морская гладь и линия защитного периметра, врезающегося в горизонт. Последняя надежда людей в противостоянии с монстрами на этой неуютной планете. Гостевой домик под названием Кларисса был построен чуть в стороне от велосипедной дорожки на небольшом возвышении. Со всех сторон отеля обступили деревья, напоминающие первобытные папоротники. Еще дальше взыбился живописный горный массив, по склону которого карабкались скромные домишки местных фермеров. Денис приметил ленту заброшенного шоссе, ныряющую в горный тоннель. коричневая вершина, поросшая чахлым кустарником, понравилась бы гномам, решившим сразиться с варгами на сонгредущий. Денис свернул на подъездную дорожку, ведущую к распахнутым настежь решетчатым воротам, и послал через ментальный интерфейс сигнала подтверждения Брони. Карта любезно подсказала, что до пункта проката байков Денис не дотянул семьдесят метров. Что ж, придется чуть позже отогнать скутер к парковочной ячейке. Гестхаус представлял собой трехэтажный особняк с широкими балконами, открытыми каменными террасами, бассейном и парковкой во дворе. По западной стене карабкалось вьющееся растение. Денис свернул на стоянку и мягко припарковался в ее дальнем углу, шурша массивными колесами по гравию. Рядом громоздилась и упитанная туша квадроцикла. Тоже электрического, насколько оператор мог судить. Каменные ступеньки крыльца завершились урезной двери, лакированный и монументальный в духе правительственных дач суровых пятидесятых. Вот только звонка Денис не обнаружил, но зато присутствовал вездесущий зрачок бесконтактного терминала. Поднеси кольцо и насладись преимуществами цивилизованного курорта. Оплата зачисляется на счет владельца гестхауса. Постоялец получает краткосрочные идентификаторы и радуется гостеприимству – никаких ключей, чипов и прочих архаики. Смарт-кольцо распахивает все запертые двери. Щелчок. Остается лишь войти внутрь и осмотреться. Денис в роскошном вестибюле. Приглушенное освещение, керамическая плитка под ногами. По периметру мягкие кресла, необъятный кожаный диван и пальмочки в кадушках. Стояка регистратора отсутствует. На кольцо приходят сообщения. Добро пожаловать в Кларисса, уважаемый постоялец. Ваш номер готов к проживанию. Свяжитесь с нами по указанному ниже номеру, если что-то потребуется администрации отеля. Хозяева не навязывающие свое присутствие. Что может быть лучше? Отдых омрачает лишь один факт: семья далеко, с женой и детьми нет связи, и, вероятно, им грозит опасность в обозримом будущем.